Глава 21. В архиве их встретили не слишком приветливо. Но кого это волновало? Даже недовольные гримасы сотрудников и сообщения о том, что архив закрывается через два часа, не смогли испортить настроение прибывшим. Просто портить там было уже нечего. Только у Алисии несколько сдали нервы, и она так многозначительно наступила Бакстеру на ногу, что тот сразу вспомнил, что он не рядовой сотрудник Брамманской губы, а важный специалист управления безопасности империи из самой столицы. Пара резких слов, удостоверение, подтверждающее высокую должность уважаемого Картера Бакстера Ли и его допуск к секретным делам, и для напарников была выделена отдельная комната для удобства в работе. Заведующий заверил, что архив будет работать столько, сколько нужно господам из Губи, и не минуты меньше. «Могли бы и чай предложить?» Шутливо фыркнула Алисия, занимая одно из мест за длинным столом, вокруг которого стояло восемь одинаковых деревянных кресел с высокими гнутыми спинками. «Мне достаточно того, что они принесут нам необходимые дела». Бакстер, повесив шляпу на крючок на стене, с удовольствием уселся, вытянув ноги в проход. Это ты! Можешь ничего не есть сутками, особенно когда с Азартом разгадываешь очередную загадку. А мы, знаешь ли, смертные. О да, Гомер, особенно ты! Фыркнула Чарли, тоже занимая одно из свободных мест. А что? — Хочешь сказать, что если мы просидим здесь несколько часов, ты не будешь хотеть пить, есть, в туалет? — А последнее ты здесь при чем? — рассмеялась Алисия. — Думаешь, нас дальше этой комнаты не выпустят? Гомер важно прошелся по столу, а потом, замерев напротив Алисии, склонил голову на бок а ты думаешь, в архиве, где работают одни мужчины, созданы все удобства для посещения столь интимного места женщинами? В словах наглого ворона было что-то правильное, но никто не успел ни подумать над ними, ни тем более ответить Гомеру. Потому что дверь в кабинет распахнулась, и в комнату вошел молодой парень со светлыми вихрами. Он нес поднос с чаем и большим блюдом сэндвичей. Мистер Вайн, наш начальник, предположил, что вы проголодались. Пока для вас ищут бумаги. Приятного аппетита. Сэндвичи, кстати, из соседней кофейни. Мы там часто закупаемся, так что не переживайте, все вкусное. И чай тоже у них брали. Ешьте, ешьте. А то, как документы принесут, уже с едой здесь нельзя будет. Вежливо кивнув собравшимся, парень сглотнул слюну и быстро покинул кабинет. «Сдается мне, кто-то остался без обеда». Бакстер посмотрел на закрывшуюся дверь. «И как нам теперь есть эти сэндвичи?» Ответа он ждал долго, и ответил ему Гомер, а не одна из напарниц. «Сдается, друг мой, совесть мешающая есть, присутствует только у тебя. У дам таких проблем нет». И Ворон карка еще рассмеялся, да так громко, что Бакстер оглянулся. Картина, которую он увидел, заставила его закатить глаза. Чарли и Алисия с видом светских львиц молча и стремительно поглощали сэндвичи с подкопченным мясом и зеленью, элегантно удерживая в руках чашки с чаем. Это были первые минуты отдыха за день и, похоже, последние. Около двух часов дня им наконец-то принесли папки с материалами дела о грабеже в доме Ламира Твонкса и об убийстве самого Ламира. Отдельно предоставили отчеты, которые Фредди составлял в ходе расследования. Также к компании столичных господ присоединился тот самый светловолосый юноша, который, как оказалось, был незаменим в этот день. Он мог достать все, что у него просили за считанные минуты. А еще он умел оставаться совершенно незаметным. Не лез с советами и не задавал кучи вопросов. Парень был очень хорошо вышкаленным помощником. Так, а вот здесь, посмотрите, нет отчета менталиста о проверке окружения мистера Твонкса. Почему тогда все так уверены, что это не самоубийство? Спросила Алисия, отрываясь от документов и требовательно глядя на Бакстера. «Вероятно, потому что люди, которые собираются покончить с собой, не тратят огромные суммы денег накануне своей смерти на покупку странной картины», ответила Шарлотта, устало поднимая глаза от пожелтевших листов бумаги с описью имущества Ламира. Но ведь это могла быть его давняя мечта. И только купив картину, Тонк смог успокоиться и наконец-то уйти из жизни. Разве нет? возразила блондинка. Да, кивнул Бакстер, такое возможно. Но согласно документам и сейфа погибшего, он начал оформлять картину для перевозки в соседнюю империю. А это значит, что он не собирался умирать. У него были планы, и планы не маленькие. Хорошо. А тогда с чего мы вообще решили, что его смерть, а судя по всему, убийство, как-то связано с артефактами? Почему бы не предположить, что из-за своей деятельности, очевидно, коллекционера, Ламир Твонг стал желанной целью для воров? Понимаешь ли, Алисия, Бакстер откинулся на спинку кресла и, сложив руки на груди, начал объяснять очевидные для него вещи. У коллекционера в доме было бы больше предметов, скажем так, коллекции. Намного больше, поскольку на мистера Твонкса не оформлено никакой другой недвижимости. Он не был членом какого-либо закрытого клуба, где можно арендовать кабинет для своих нужд. Судя по этим документам, он даже не был владельцем ячейки в банке. А это значит, что если бы Амир действительно собирал коллекцию, он должен был бы где-то ее хранить. И, судя по всему, дома. Так? Но, может быть, ее украли. А шкафы, полки? Хоть какое-то место для хранения коллекции, их тоже украли. Неужели, по-твоему, воры так громко выносили мебель несчастного старика, что он проснулся и начал защищать свое имущество? И в драке случайно выпал из окна? Хорошо. Алисия недовольно поморщилась. Допустим, ты прав, и Твонкс не был коллекционером. Тогда кто он? Понятия не имею, фыркнул Бакстер. Официально он был клерком на одной из мануфактурных фабрик. Чем еще занимался мистер Твонкс? в этих бумагах не указано. И это неудивительно. Тогда что же? Воры работали по наводке? Как и сказал Фредди? Чарли отложила документ и потерла глаза. «Не уверен». Бакстер забарабанил пальцами по столу и резко поднялся на ноги. «Понимаете, воры не убивают. Они предпочитают работать тихо, быстро, пришли, взяли то, что нужно, и ушли. Стараются не оставлять следов, не шуметь, не привлекать внимания. И если их замечают на месте преступления... Они бросают все и убегают. И уж точно не ввязываются в драку. — Почему? — Потому, — ответила Шарлотта, повернувшись к Алисии, — что ты, кажется, пропускала некоторые лекции в Академии, а Бакстер говорит о разных преступлениях и о том, как за них наказывают. Или я уже совсем ничего не понимаю? — Я ничего не пропускала. Просто я никогда не имела дела с такими людьми. И многие знания просто забылись. Хорошо, раз обычный вор не будет убивать, кто тогда будет? «Те», — ответил Гомер, «кто занимается разбоем, грабежом. Им не страшно испачкать руки в крови». «Да», — согласился Бакстер. «Или те, кто шел в дом Ламара с целью убить его. Но и здесь есть несоответствие». Слишком аккуратно сработано, и я сейчас про грабителей, потому что версия с убийством притянута за уши. В каком смысле? Зачем убийцы громить дом? Нет, тут цель была именно что-то унести из дома. Но все же много странного в действиях преступника. Что ты имеешь в виду, Бакс? Гомер стукнул клювом по столу, отчего парнишка в углу комнаты вздрогнул. Детектив с укором посмотрел на Ворона, а затем повернулся к Шарлотте и постарался объяснить то, что ему не давало покоя. «Чарли, помнишь, Фредди говорил, что в доме был беспорядок на первом этаже, а на втором — только в кабинете?» «Даже я это слышала», — кивнула Алисия. «И что в этом не так?» «Представь себе, ты проникаешь в дом, ищешь какой-то предмет». Не жалеешь чужое имущество, не стараешься быть незаметным, что приводит тебя к столкновению с хозяином дома. И что? Какая разница, скажешь ты, выкинула старика в окно и можно продолжать. Почему тогда они остановились? Почему не тронули остальные комнаты? Они? Хорошо, пусть будет он. Кивнул Бакстер, соглашаясь с Алисией. Но почему он остановился? И еще, что мешало преступнику забрать из дома что-то еще из ценностей? С чего ты взял, что он не взял? Или они? Чарли тоже поднялась из кресла и начала ходить по узкому проходу вдоль стола. Потому что на стенах в доме висели дорогие картины. Потому что в сейфе в спальне были обнаружены семейные драгоценности не императорская сокровищница конечно но все же это то за что можно было бы выручить неплохие деньги на рынке краденого но все это осталось нетронутым ни одного белого пятна на стене указывающего на пропавшую картину странно а что если гомер постучал клювом по столу привлекая внимание что если все было наоборот М? Бакс внимательно посмотрел на своего пернатого друга. Сейчас он был готов рассмотреть любую версию. Что, если действительно работал вор и работал по наводке? Судя по тому, что на верхнем этаже досталось только кабинету, то, что искал вор, предположительно это были ступени восхождения. Правильно, мы ведь из-за них здесь. Так вот, они были именно в кабинете, и вор проник туда, чтобы найти их. Но неожиданно появился Твонкс, и, ну, они подрались. Хорошо. Предположим, завязалась драка, и вор не убежал, а вступил в нее. Почему? Бакстер положил ладони на стол и наклонился, чтобы быть ближе к Гомеру. Потому что он еще не нашел то, что искал. — ответила Чарли. Ламира не должно было быть дома, но он либо вернулся раньше, либо не пошел куда-то. И вор не успел найти то, что ему заказали, и уйти не мог, поэтому он и вступил в драку, поэтому он и разгромил весь первый этаж. Возможно, он злился, хотя это звучит глупо. В кабинете повисла напряженная тишина. Все четверо переглянулись, обдумывая эту версию. Она была отчаянной и неподтвержденной. Ведь дело Фредди так и не довел до конца, и поэтому в папках нет всех деталей. Бывший детектив лишь установил, что мистер Ламир Твонкс погиб от многочисленных глубоких порезов. Это было убийство. Случайное или нет – другой вопрос. Но преступник так и не был найден. И, судя по датам, все дело в том, что магистр Ивкас Схилл был найден мертвым рядом с придорожной гостиницей, и Фредди поручили расследовать смерть пса императора. А закончилось все печальным повышением. Из одного из лучших детективов управления он стал почетным жителем душегубки. Допустим, медленно кивнул Бакстер, не веря, что соглашается с таким вариантом. Допустим, такое могло быть. Но тогда остается вопрос. Чем же так крепко держали этого вора на крючке, что он не смог уйти из дома Тванкса? На самом деле у нас два вопроса. Алисия закрыла свою папку и тоже встала. Главный звучит иначе. Как нам проверить эту версию? И я уверена, что в этой папке мы не найдем ответов. «Я думаю, что мы с Чарли можем помочь», — довольно каркнул Гомер. «Нам просто нужно найти Твангса в Мире Теней и все узнать». «Точно!» Алисия повернулась к Шарлотте. «Ведь если он не попал в третий круг, то он там, да? В Мире Теней?» «Не знаю», — нахмурилась посмертница. «Если он не ушел на перерождение, то да, должен быть там. Но...» Но ты попробуешь, Чарли. Бакстер выжидающе посмотрел на серьезную девушку. Он не давил, не требовал, он спрашивал, но в его глазах была такая уверенность в ее силах, что Шарлотте оставалось только кивнуть. Почему бы не попробовать? Может быть, все окажется так просто, и Твонг все еще гуляет по горящему городу в мире мертвых? И если это так, то есть большая вероятность, что они найдут ответ на вопрос Бакстера. Ведь Ламир должен помнить внешность своего убийцы. А кто, как не детектив Ли, знает всех преступников Брамонда? Разве не поздно для посещений? Алисия нахмурилась, глядя на темнеющее небо Брамонда. Там снова собирались свинцовые тучи, и ветер, который пробирался сквозь плащ, был не по-летнему холодным. Уже не в первый раз мисс Бартон мысленно поблагодарила Шарлотту Хилл за одолженный ей кожаный плащ. И пусть он ей был несколько не по размеру. Все же Чарли была более фигуристая. Вздохнув, она, послушная руке Бакстера все же уселась в кэп напротив Чарли, которая уже деловито что-то перебирала в недрах своего саквояжа. «Алисия, еще только шесть вечера. До дома Ричардсов ехать от силы два часа. Ну, может, чуть дольше, если дороги размыло. Так что с Лаурой у нас получится побеседовать еще до того, как она соберется ложиться спать». Бакстер уверенно залез в кэп и захлопнул за собой дверцу. И потом. Ты же хотела отдохнуть, вот и пользуйся моментом. Еще я хотела поесть, фыркнула блондинка, складывая руки под грудью. Но, кажется, ужинать сегодня мы не будем. Не знаю, как вы, скинула голову Шарлотта, но я собираюсь работать. Так что давайте обойдемся без разговоров о еде. Работать? Сейчас? Бакстер возмущенно посмотрел на напарницу. Гомер, сидевший на сиденье рядом с Алисией, даже хлопнул крыльями, но промолчал. «Конечно, сейчас. Или что, по-твоему, у нас много свободного времени? Так я напомню, Бакстер, что уже завтра нам нужно будет выезжать в сторону столицы, а помимо разговора с женой Фредди, нам нужно еще раз успеть побеседовать с Дрейком Миллером. И, как знать, может быть и не только с ним». «Так что вы дадите мне поработать или посидим, полюбуемся два часа видами из окна?» «Ну, вот вам и ответ на все вопросы!» — хохотнул ворон. «Ни спать, ни есть сегодня никто не будет!» Хлопнув крыльями, он переступил с лапы на лапу и со вздохом скомандовал. «Давай уже, доставай все, что нам нужно, и пора отправляться к теням!» «Давненько мы там не гуляли вместе, да?» «Да, вместе». И обмен этими фразами ничего не сказал ни Бакстеру, ни Алисии, но совершенно точно обозначил для Гомера, в каком виде и каким именно образом они отправляются в мир теней. Спасибо Клокеру. Теперь выбор у Шарлотты был намного больше, и рисковать потерей сознания – от обильной кровопотери, она больше не рисковала. «Чарли, послушай, через несколько минут нарушил тишину детектив. Тебе совершенно не обязательно делать это так. На самом деле... На самом деле обязательно!» Вздохнув, произнесла чародейка. «Обязательно, потому что мы должны или подтвердить, или опровергнуть твои догадки. Потому что мы точно должны знать, умер ли мистер Туонг сам, или все же Фредди не ошибся и его убили. Но самое главное, я хочу знать, кто и каким образом подкинул дяде проклятый артефакт восхождения. И еще, знаешь, Бакстер, мне кажется, что мы подобрались близко. Очень близко. И времени у нас не осталось. Совсем. И дело не только в безымянном а в том, успеем ли мы все рассказать императору или нас уничтожит раньше. Тик-так, дорогие мои, тик-так. Больше никто не осмелился спорить с Чарли. То, что время уходит, чувствовали все. Но вот так озвучить это вслух первой осмелилась именно Шарлотта. После такого шутить или затевать споры из-за еды было как-то глупо. На кону стояла гораздо больше, чем порция горячего жаркого. Вытащив потрепанный отрез мягкой кожи и тонкий стилет, Чарли недовольно осмотрела Кэп и, вздохнув, устроилась поудобнее. «Следи за тем, чтобы я не выронила Гомера из рук», — предупредила Бакстера и уверенным движением уколола палец. «Давай, пернатый, пора начинать». «Укол боли». Когда ворон зажал клювом палец с небольшой ранкой, погрузиться в особое состояние спокойствия, которое посреди дороги в тряском транспорте давалось несколько сложнее. Почувствовать, как сильные руки надежно прижали к своей груди и поддерживают не только спину, но и руки. И, наконец-то, прошептав заклинание, скользнуть в давно привычный мир. Когда-то он был окутан туманом. Чуть позже показал пустынный город, сгорающий в кольце пламени. Сейчас он встретил Чарли яркими красками, горячим воздухом, полупустыми улицами, испуганными лицами тех, кто давно умер, и странным необъяснимым напряжением. Что-то явно происходит. Шарлотта оглянулась. На первый взгляд улица как улица, у нее не было времени изучать город мертвых как следует. Она не знала, есть ли здесь адреса, где находятся административные здания, если их можно так назвать, и если это вообще присуще миру теней. Но с другой стороны, ведь были здесь смотрители. Странные, но были же а значит и места их обитания быть должны. Тряхнув распущенными волосами, Шарлотта подняла взгляд. Огромный ворон парил над городом, внимательно осматривая все, что происходит. Отлично. Гомер здесь. Если он заметит что-то интересное, обязательно найдет способ сообщить. А сейчас лучше всего прогуляться. Найти Ламира Твонкса будет не так уж и просто. У Чарли нет доступа к личным вещам погибшего. У нее нет запроса о поиске от родственников. А значит, кровь к крови тоже вызвать не может. Бегать по улицам и выкрикивать его имя? Глупо. Использовать зов? Да, конечно. Но что толку звать его, если Чарли и сама не знает, где находится? Приглашать на разговор тень где-то посреди улицы рядом с серым зданием было странно. Поэтому сначала пройтись, найти удачное место, исследовать обстановку и только потом разговаривать с Ламиром, если он вообще еще здесь. Гуляя по улицам и двигаясь, как Чарли казалось, к центру города, чародейка начала замечать странное. Город, до этого живший обычной жизнью, будто вымер. Нет, тени здесь еще, конечно, встречались, но их поведение было другим. В прошлое посещение города в компании Клокера Шарлотта удивлялась, что этот город ничем не отличается от обычного там, среди живых. Шум, смех, разговоры, споры, беготня детей – все было обычным. Сейчас же, если что и заполняло город, так это шепот. Не было звуков нормальной жизни, зато были испуганные взгляды, быстрые и стремительные походки тех немногих, кого Чарли видела на улице. Были и задернутые шторы в окнах, и осторожные, любопытные взгляды через небольшую щель при открытой двери. И шепот, бесконечный шепот. Он звучал то едва слышно, то назойливым гулом, то доносился с легким ветром приносящим жар огня, то звучал громче Набата. Только слов было не разобрать, но Чарли нутром чувствовала, что все не так просто. Этот шепот гнал ее вперед, заставлял двигаться быстрее, оглядываться чаще, прислушиваться к происходящему более напряженно. Он пугал чародейку привычный, уютный, любимый мир мертвых прекратил казаться ей безопасным. И Чарли побежала. Сорвалась на бег, не разбирая дороги перед собой. «Гомер!» Шум крыльев, ветер, рвущий плач с плеч, жара, паляющий нежную кожу чародейки. И вот она уже летит над городом, зажатая в лапе ворона. «Спасибо!» Перемещаться с Вороном было странно и непривычно. С одной стороны, Чарли много раз уже летала, находясь внутри создания Гомера. Она была знакома с чувством полета. Знала, каково это – каждым пером ощущать потоки воздуха. Знала, что здесь, наверху, дым на самом деле не мешает дышать, а жара ощущается намного меньше. Все это уже было в ее жизни. Чего не было, так это опыта полета в лапах ворона. И тем не менее, ей было лучше так, чем среди городских построек, запуганных теней и бесконечного шепота. — Куда мы летим? — крик канул в ветра. Гомер ей ничего не ответил, даже мысленно, только громко хлопнув крыльями, заложил и мягко свернул. Теперь Шарлотта видела, куда они так стремительно летят. Как окраине города, к целому полю выжженной травы и руинам каких-то зданий, туда, где перед высокой стеной огня собиралась толпа теней. Боги, что же здесь происходит? Вот только долго раздумывать о происходящем Чарли не могла себе позволить. И как только чародейка поняла, зачем Гомер принес ее сюда, она применила зов. Надеюсь, что они не опоздали, и что Ламир все еще здесь, если он здесь вообще был. Потому что найти тень во втором круге перерождения для Чарли было почти невозможно. Да и бессмысленно, если быть честным. Ведь те крохи сознания, что могли уцелеть у Твонкса после прохождения очищающего огня, вряд ли могли бы помочь в поисках ответов живых. Гомер кружил над полем, спускаясь все ниже и подлетая все ближе к стене огня, в то время как Чарли раз за разом направляла свой зов к теням. Им было необходимо найти Ламира. Это была их последняя надежда, поэтому чародейка не сводила взгляда с теней и звала, звала без устали, пока в конце концов одна из теней, стоявшая уже около огня, Не посмотрела прямо на Чарли. «Проклятие, дамочка! Ну, настойчивые же вы! Мужчина в возрасте, высокий, сухопарый, с редкими сидеющими волосами и высоким лбом, с раздражением сплюнул в сторону и передернул плечами. «Ну, что вам от меня нужно? Не видите, я собрался уходить отсюда!» «Мистер Ламир!» «Ламир Твонгс!» Чарли спрыгнула на землю. — Рада, что застала вас здесь. — А я не уверен, что наша встреча — это добрый знак. Говорите, что вам нужно, госпожа-смертница, и отпустите меня. Неужели не слышите, как тени шепчутся? — Не к добру это, мисс. — Совсем не к добру.